27. Новости создают у нас иллюзию сострадания. Новости могут нас убаюкивать, наполняя тёплыми, нежными чувствами к окружающему миру. Мы все люди мира. С нами происходят одинаковые события, все мы связаны между собой. Наша планета глобальная деревня. Мы поём Via the World И качаем в такт свои маленькие огоньки, свечи, фонарики, гаджеты в полной гармонии с тысячами других людей. Это тысячекратно усиленное сопереживание ощущается как чудесное и волшебное, белое и пушистое. Однако при этом мы не делаем ни шагу вперёд. Волшебство вся охватной всемирной связанности, колоссальный самообман На самом деле, с другими людьми и культурами нас объединяет не обмен новостями. Мы связаны между собой, потому что кайпирируемся, торгуем, поддерживаем дружбу, вступаем в родство или любим друг друга. Всякий раз, когда я заявляю, что не интересуюсь новостями и стараюсь держаться от них подальше, непременно получаю упрёк. Значит, вы равнодушны к страданиям бедных людей во всём мире, к бессмысленным войнам и ужасным жестокостям. Мой ответ: а разве я обязан? Во-первых, конечно, совершаются ещё более жуткие поступки на других континентах и планетах. А я, значит, должен со всем участием относиться и к ним? Где провести границу моего участия? Вот скажем, СМИ сообщают во всех подробностях о крушении небольшого самолёта, где погибли наши сограждане. А о крушении такого же самолёта, на котором не было людей из Швейцарии, где-нибудь на Камчатке, нам практически ничего не говорят. Во-вторых, проявлять участие к чужим страданиям, узнавая новости, разве это не очевидный самообман? Настоящее участие — это действие. Сопереживать, упиваться своим состраданием, глядя по телевизору в новостях дня, как несчастные жертвы землетрясения ползают по руинам своих домов, разве это кому-то поможет? Нет, от таких эмоций не бывает никакой помощи, а к тому же это очень противно. Если вы в самом деле принимаете близко к сердцу, Судьбы жертв землетрясения, беженцев или голодающих, жертвуйте деньги. Не чувство и не внимание, не собственный труд, не молитвы. Поделитесь деньгами. Уделяя внимание просмотру новостей о случившемся землетрясении, скажем, на новостных сайтах, вы одариваете вовсе не жертв катастрофы, а владельцев порталов. Жертвы природного катаклизма никак не узнают о вашем сопереживании, но владельцы платформы это очень даже почувствуют, причём по двум направлениям. Во-первых, они получают больше денег, перепродавая ваше внимание рекламодателям. Во-вторых, у них будет больше данных о вас. Вашем поведении в качестве пользователя, вашей личности в целом и ваших слабостях. Все эти сведения им пригодятся, чтобы в будущем ещё более целенаправленно бомбардировать вас рекламой и пиаром. Своим вниманием к новостным сайтам вы помогаете не тем людям, кому сочувствуете, а только новостникам и при этом вредите себе. Между прочим, своим трудовым вкладом Вы тоже сумеете помочь лишь чуть-чуть или не поможете вовсе. Не надо ехать в Сахару, чтобы своими руками строить там колодцы с насосами. При самых лучших намерениях это неправильное вложение, известное как безрассудство волонтера. С собственными руками вы сможете там мастерить разве что по колодцу в день. Если же вы останетесь на своей работе, в своём кругу компетенций и заработанные деньги направить в Африку, то на эти средства там смогут копать по 100 новых колодцев в день. И так вы значительно лучше и эффективнее поможете беднякам в Африке. Не надо помогать своим личным трудом в неизвестных вам местах и условиях. Помогите деньгами из дома Вот идея для тех, кто хочет помочь. Если вы перестанете тратить время на новости, то вы освободите за год целый месяц. Превратите часть этого времени в деньги, возможно, взяв дополнительные часы или какую-то подработку, и пожертвуйте полученную сумму. Лучше в фонды уважаемых организаций, типа Врачи без границ. Там собрались профессионалы Они работают в своём кругу компетенций, поэтому весьма эффективны. Часто я слышу и такой довод: отказываясь от новостей, вы не узнаете, где сейчас помощь нужнее всего. Это тоже большое заблуждение. Новостные СМИ выбирают, о каких катастрофах сообщать по определённым критериям. Предпочтительные события: а новые, б фотогеничные или хорошо выглядят на картинках и в потенциально могут быть связаны с занимательной историей и судьбой человека. Скажем, конфликт в Палестине за долгий срок успел всем надоесть. Вирусы не слишком фотогеничны, а таяние вечной мерзлоты Привлечёт внимание и может стать сенсацией только в случае, если там застряла машина. Отбор новостей идёт именно по этим трём критериям, а вовсе не по объективной оценке уровня страданий в разных точках этого мира. Реальные трудности в жизни людей и развитии разных обществ, когда им ещё можно помочь, в новостях практически не отражаются. Будьте уверены, ваш гуманизм измеряется не количеством новостей о том, кто, где и от чего страдает, не сочувствием и не состраданием, которое вы ощущаете, узнавая эти новости. Моё предложение. Давайте исходить из того, что мир полон страданий независимо от новостей. Жертвовайте регулярно деньги на счета уважаемых благотворительных организаций. Это они, а не новостные агентства, лучше всех знают, где и какая помощь нужнее всего. Чем меньше вы знаете о том, что рушится в мире именно сейчас, тем точнее ваши деньги таким путем найдут себе осмысленное применение. Короче, ужасам, жестокостям, катастрофам нет конца. Когда вы дистанционно, онлайн, наблюдаете, как несчастные жертвы землетрясения выбираются из-под развалин, это, конечно, не фейковые новости, но это фейковое сострадание. Своим сочувствием вы не поможете жертвам землетрясения. Так вы поддерживаете только новостные медиа и интернет-компании: Google, Facebook и тому подобное. Жертвам катастроф надо помогать, это не вопрос. Но помогать деньгами и действиями, а не дистанционным состраданием.